Страх. Жизнь всегда начинается с шага за пределы зоны комфорта. Шеннон Алдер, мотивационный писатель. Приступая к чему-то новому, мы переживаем и боимся неизвестности. Вот почему предпочитаем повседневную рутину и зону комфорта. С точки зрения мозга это совершенно Правильно. Если текущие привычки позволяют нам находиться в безопасности и не угрожают, ни нам, ни эго, то зачем что-то менять? Поэтому мы придерживаемся привычной жизни и внутренне сопротивляемся изменениям. Когда мы пытаемся выйти из зоны комфорта, становится страшно. Нам хочется большую часть жизни провести в одном и том же месте, безо всякого риска. Или вы готовы пойти за мечтой и узнать, кем способны стать. Большинство наших страхов угрожают эго, а не выживанию как таковому. Это не физические угрозы, а воображаемые. Стремясь к безопасности, мы рискуем упустить важное, о чем потом пожалеем. Вот наиболее распространенные страхи. Страх быть отвергнутым. Это может быть физический отказ конкретной группы, или вы можете бояться сделать замечание, которое не понравится другим людям, обратиться с просьбой и получить отказ, показать свою работу и стать объектом критики. Страх неудачи. Мы не хотим опозориться. Этот страх вызван убеждением, что мы недостаточно хороши, нам страшно быть осмеянными. Поэтому верим, что неудача подорвет самооценку. Страх утраты. Нам важнее избежать потери, чем рискнуть и получить выгоду. Страх побеспокоить кого-то. Мы лишний раз не обращаемся за помощью к другим, потому что считаем себя малозначимыми. В результате боимся самоутвердиться, чтобы не показаться эгоистами. Страх успеха. Мы избегаем успеха, потому что переживаем, что не справимся при других нагрузках. Как использовать страх для развития? Страх перед чем-то новым – это знак, что нужно двигаться вперед и действовать. Страх говорит о прекрасной возможности для личного развития. Страх, как и любая другая эмоция, существует только у нас в голове. Вот почему, заканчивая то, к чему страшно было приступить, мы осознаем, какими же дураками были. Люди, добившиеся самых смелых целей, достигают успеха, потому что вышли из зоны комфорта. Со временем мы чувствуем себя комфортно в состоянии дискомфорта. Представьте то, чего вы когда-то боялись, но теперь это стало вполне привычным. Например, я уверен, что вы боялись впервые садиться за руль. В первый день на работе боялись все. Но теперь-то вы к этому привыкли? Люди обладают поразительной способностью обучаться. Важно привыкнуть к ощущению дискомфорта. Если не сталкиваетесь регулярно со своими страхами, вы ограничиваете свой потенциал развития. Оставаясь в зоне комфорта, снижаете самооценку, поскольку в глубине души знаете, что не делаете того, что должны. Каков закон природы? Либо развитие, либо смерть. Когда мы не выходим за пределы зоны комфорта, то начинаем умирать изнутри. Не позволяйте, чтобы это случилось с вами. Как сказал Бенджамин Франклин, некоторые умирают в 22, а хоронят их лишь в 75. Вы не должны стать кем-то из этих некоторых. Действуйте. Первый шаг выхода из зоны комфорта – понимание, что даже самые успешные на Земле люди испытывают страх. Смелость – это не отсутствие страха, а готовность действовать, несмотря на него. Смелость – это осознание, что страх не исчезнет, и готовность действовать. Без страха нет смелости. Регулярно сталкиваясь со страхом, вы развиваете в себе смелость и превращаете ее в привычку – Не нужно избегать страха, чтобы действовать. Вы должны признать, что страх не уйдет, и просто привыкнуть к нему. А потом действуйте. Упражнение «Выход из зоны комфорта». Чтобы выйти из зоны комфорта, спросите себя, что я должен был сделать, но не сделал из-за страха. Вспомнив что-то одно, сделайте это, и вы ощутите гордость и прилив сил вы поймете, что встали на верный путь. Это награда, которую вручает вам мозг за то, что вы вышли из зоны комфорта. Упражнение. Выполните упражнение из раздела 4 рабочей тетради «Как использовать эмоции для развития. Страх».